Жалеть к ней больше не приходилось. Самарканд рядом. Надо приблизиться к нему как можно быстрее и незаметней. Выдать себя людям Шейбани поднимется тревога, станет все вражеское войско, против которого им пока не устоять. Все лето ездил Бабур по горам, прошел походом от Шахрисябза до Гессара, Оттуда до заравшанских истоков берегов Фандарьи. Самаркандские беки с своими нукерами ушли к Хисров-шаху, правителю Гессара. Множество тех, кто пришел с Бабуром из Андижана, вернулись в Ферганскую долину, не выдержав быстрых и, казалось, не сулящих успеха переходов с места на место. Тайные осведомители, надо думать, сообщили Шейбанихану о том, что войско Бабура тает хан уверился, что Бабур, сколько там у него осталось, но ну, Керов с тысячу, не выдержит мытарство в горах и вернется в Андижан. Или станет искать покровительство у своего дяди Алача-хана, который был правителем где-то далеко за иссык Уж во всяком случае не нападет же Бабур на него, чье войско сейчас в пять раз больше и может быстро вырасти, И намного по сравнению с имеющимся. Шейбани оставил кормиться в разоренном Самарканде человек 500, Сам же с основной частью войска разбил лагерь чуть западнее города, в местечке хаджа Дейдар. Бабур решился на опасный рискованный шаг. Напасть на Самарканд, захватить его под носом у Шейбани хана пока тот ничего не подозревает. Неосведомленность хана могла вмиг исчезнуть. Положение будет отчаянным. Если соглядатые шейбани хана вовремя оповестят своего хозяина, и хан, прикинувшись, что ничего не замечает, подпустит Бабура с несколькими его слабыми сотнями к самому городу, а потом ударит всей силой. Да и в самом городе у врагов сила больше, чем у Бабура. И уж, конечно, попади Бабур в руки Шейбани хана, ему не жить. Но Керы и Беки, ну те, кто станет служить хану, жить будут. Известно ведь, что большинство Беков султана Али Шейбани присоединил к своему войску. А потомков Тимурова корня воитель-халиф, жаждавший стать родоначальником новой династии Маверанахри, поклялся уничтожить беспощадно. Бабур знал это. Решил биться насмерть, ни в каком случае живым в руки хана не попасть. В темноте его отряд преодолел много арыков, ручьев, залитых водой оврагов. Через безлюдный в эту осеннюю пору сады вышел к мосту Пули-Магах. Это уже совсем рядом от городских стен. Сюда два дня назад были отправлены верные нукеры которые загодя смастерили высокие лестницы, годные для преодоления самаркандских стен. Теперь человек 80 нукеров сошли с коней и, прихватив с собой лестницы, тихо пошли пешком к высокому крутому обрыву. Остальные нукеры и сам Бабур, крадучись, приблизились к фирусским городским воротам, затаились в тени деревьев и холма напротив их. Вокруг ни звука. Вот только вдруг издали голос, подали первые петухи, небо прижало темные ночные облака прямо на городские стены, что смутно угадывались, уходили куда-то вверх. Касымбек он стоял, как всегда, рядом с Бабуром, дышал учащенно, ощутил дрожь в теле и сам Бабур. Стены Самарканда. Четыре месяца назад, под покровом такой же ночи, Бабур подступил к ним, ожидая, когда Хаджа я откроет ворота. Их обнаружили, обстреляли. Под стоны своих раненых, под издевательские выкрики врагов, пришлось тогда уйти. Обман, коварство, засады, нападение из-за угла. Смерть, смерть своих и чужих. И в этом вся его жизнь воина, политика, решившего объединить Маверанахар. Чтобы снова не попасть самому в ловушку и не подвести своих сторонников внутри города, Бабур никому не дал знать о своем приходе под стены Самарканда. Решил надеяться только на себя, на своих отчаянных нукеров. Их было у него сейчас, Бабур знал точно, 240. А там, за стенами, 500. И неподалеку 5000. Кто кому поставил здесь капкан? Он шейбани или шейбани ему? Сколько раз Бабуровы Бекки отговаривали его от этой невиданной дерзости, доказывали, что разумнее всего повернуть назад. Но отказаться от своего замысла значит явиться в Андижан совсем прибитым, жить покорясь воле Ахмада Танбала. Не лучше было в осеннюю сырость и зимнюю стужу кочевать по углам своего государства? Нет, он не кочевник. Он предпочитает битву, в которой либо умрет, либо, сражаясь как лев, победит Шейбанихана. Как лев и как хитрая лисица. Она умеет миновать капканы, застигнуть врага врасплох. На это теперь вся надежда. Всем своим существом Бабур обратился вслух. Ночь, тишина. Собственное сердце бьется сильно. Это перестук копыт коня его судьбы. Глава 6 Тахир сначала не чувствовал тяжести лестницы. Пока нукеры обходили древнее кладбище Чакаридзе, по сравнительно ровной местности. Но тяжесть стала быстро расти, заставляя спотыкаться и глухо чертыхаться, когда они, стараясь не шуметь, стали спускаться на дно глубокого оврага. С суеверной опаской миновали отверстие пещеры. Сюда никто не заглядывал даже днем, а вот им пришлось ночью мимо пещеры и опять вверх, цепляясь за жухлые колючки. Часть городской стены виднелась из оврага и казалась отсюда еще выше, чем была на самом деле. Обливаясь потом, воины все же доставили лестницы под самые стены. Нуян колдаш их предводитель, замер, раздумывая и давая передохнуть товарищам. Высота кирпичной стены с доброй тополь. Верх стены такой широкий, что по нему, ну, Ян это знал, свободно ходили парами. Что там сейчас? Кто? Вроде тихо. И ни факелов, ни фонарей. Видно, замерзшие за ночь стражники спустились вниз, в караульню. Раз так, пора. Джигиты осторожно подняли лестницы на дыбы, затем верхние концы лестниц тихо и плавно приставили к краю стены. «Ну, поднимайтесь!» — шепнул Нуян куколдашну керам. Стоявшие поблизости потупились. «Не шутка!» Стена в 30 аршин. Сорвешься, и костей твоих потом не соберут. А если стражники спохватятся? В кого первых полетят их камни и стрелы? Да и лестницу недолго оттолкнуть. Но Ян Куколдаш первым поставил ногу на перекладину. Помирать когда-нибудь все равно придется. Так будьте же и вы джигитами. Тахир начал подниматься по второй лестнице. Она тоже была прочной, способной выдержать тяжесть многих. За первыми полезли все. Но Ян Куколдаш оказался быстро наверху. Огляделся никого. И впрямь по широкому настилу вдоль стены мог проехать даже конный. Тахир притаился в тени выступа зубца. Помог влезть еще одному нукеру, шепотом спросил. «Где топор? У тебя?» Но Кер вытащил из-за пояса топор, протянул Тахиру. «Ближе к выступам прячьтесь», — приказал Нуян. «Если бы не зубцы на стенах, людей легко можно было бы разглядеть снизу со двора. В темноте, устиливаемой тенями больших зубцов выступов, можно было собрать весь их маленький отряд» а потом быстрыми перебежками двинуться по настилам постепенно вниз к воротам. Правда, через определенные расстояние на спуске находились караульные помещения. Когда приблизились к первому из них, кто-то изнутри, джокая, по кипчаски спросил лениво. «Эй, Эристай, это ты? Что, задержался? Заждались тебя?»